Глава двадцать У императора. Утром вылащенный белобрысый Кельнер подал в постель флугу кофе. Настоящий немецкий кофе, где больше было молока, чем кофе. И все это из двух крохотных кувшинчиков выливалось в большую и тяжелую чашку, которой можно было бы проломить любой самый крепкий череп. И за Кёльнером вслед мальчишка, но уже самодовольный и наглый, мальчишка-шассер, в куцей до пояса, расшитой тремя рядами пуговиц куртки, принес две телеграммы. Одну от Ирмы Чечени, другую от Гумберга. Обе шифрованные. Телеграмма от Гусара Смерти была подписана цифрой 12. Псевдонимом же Ирмы Флук выбрал фатальное число 13. Гумберг обещал самое большее через двое суток нагнать Флуга в Берлине и вручить ему похищенное у Агапеева. Отправлена была депеша из Вильна. Флуг поморщился, слишком долго придется ждать. Это его задержит. Он хотел, если удастся, сегодня же ночью покинуть Берлин. Вооружившись бумагою, карандашом и романом «Цвет цивилизации», Флуг занялся расшифровкой телеграммы Ирмы. Скучная работа и текст довольно скучный. И хотя сообщения графини весьма и весьма не лишены ценности, он предпочел бы из этих длинных монотонных цифр вычитать хоть одно, ласкою и приветом дышащее слово. Но такого слова не было. Вся телеграмма носила сухой, деловой, официальный характер доклада подчиненного своему шефу. Флук весь в черном. Черный простой галстук, черный сюртук спустился вниз, в парикмахерскую. Вышел оттуда помолодевший, до да глянца выбритый. И через десять минут пузатый в красном жилете и в белом клеенчатом цилиндре извозчик с какой-то нелепой меховой пелериною на плечах остановил свою коляску возле казарменного типа здания прусской архитектуры еще времен Фридриха Великого. Здание охранялось. У главного входа стояли две полосатые будки, и у каждой по-часовому. Рослые гвардейцы в касках, однобортных синих мундирах и по-летнему в белых парусиновых штанах. Какой-то штатский, по всей видимости, один из низших агентов, дружески беседовал с приземистым рыжеусом Шуцманом, тоже в каске и тоже в парусиновых штанах. Увидев флуга, шуцман вытянулся и, задрав щетиную обросший подбородок, отдал честь с той прусско-немецкой выправкой, которая нам всегда кажется неестественной, карикатурной. Его штатский собеседник учтиво приподнял шляпу. Флуга знали здесь. Знали его хорошо и внутри старого казарменного типа здания. Но здесь для всех были одинаковые правила. Флуга повели в приемную... Повели, потому что за ним по пятам шел жандармский унтер-офицер. В приемный дежурный чиновник, поздоровавшись с флугом за руку, тотчас же с непроницаемым чужим видом спросил, «Как ваша фамилия и кем вы желаете быть принятым?» Ничуть неудивленный бритый господин с тусклыми глазами ответил, «Моя фамилия Прен, американский подданный. Желаю быть принятым его сиятельством графом Ведлем». Его сиятельство здесь будет сейчас же доложено, соблаговолите присесть. Дежурный чиновник вышел, а Флуг остался в обществе жандармского унтерофицера. Чиновник вернулся Пожалуйте наверх. В обширном круглом вестибюле с каменным полом жандармский унтерофицер передал флуга другому унтерофицеру. Флуг вместе с ним поднялся на второй этаж. Прошли вдоль коридора с тяжелыми сводами и остановились у дверей с курьером, обшитым голунами и позументом. Курьер, пожилой бородатый человек, ветеран франко-прусской войны, поклонился флугу как знакомому и как незнакомого спросил. «Вы тот самый Прэн, который желает видеть его сиятельство?» «Да, я тот самый». Курьер скрылся за дверью, тщательно прихлопнул ее за собою и тотчас же вышел обратно. «Просят?» Флук очутился в кабинете графа и действительного тайного советника Ведля, одного из самых близких императору Вильгельму Сановников. Высокий, седой, сухощавый старик, типичный прусский бюрократ, приподнялся с легкой улыбкой навстречу. Плуг почтительно коснулся протянутой через письменный стол руки. Стол завален весь, был картами, чертежами, там и сям, в виде пресс-папье, стаканы орудийных снарядов. Несколько обоим с патронами для винтовок. На стене висели гигантские карты Франции и России. Для удобства они могли подниматься и опускаться на горизонтальном стержне. Граф молвил. «Я не предлагаю вам сесть, потому что, вероятно, сейчас же его величество потребует вас к себе». Флук молча поклонился. «Много интересных новостей?» «Очень много, ваше сиятельство». «Здесь мы готовы». «Готовы с головы до ног, а как вы там, в Польше?» «И там готовы. Мои наблюдения дали самые отрадные результаты». «Да? Впрочем, я ни минуты не сомневался в нашем верном авангарде». Ведленно нажал кнопку. На пороге кабинета вырос ветеран франко-прусской войны. «Я сейчас доложу», — вставая сказал Ведельф Лугу. Он скрылся за дверью, которая маскировалась сплошной тяжело падавшей портьерой. Флук улыбнулся глазами, чтобы не видел курьер. Повторяется та же самая комедия, как и в тот раз, когда он был послан в марокканские воды на Пантеро. Минут через пять граф вернулся. «Ступайте за мною!» Опять коридор с двумя керосирами на часах в глубине. Кирасиры в ботфортах с раструбами и белых лосинах стояли как изваяние, И только с приближением графа вплотную отсалютовали ему обнаженными палашами. Флук, неробкий, видавший всякие виды, почувствовал какой-то странный сковывающий холодок во всем теле. Вслед за графом он вошел в квадратную комнату с паркетом, сияющим как лед, золоченными стульями, и с громадным портретом Фридриха Великого кисти Менцеля. «Подождите!» Флуг остался один. И опять улыбка глазами. «Все исполняется по программе с математической точностью». «За мной!» Лаконически уронил как-то незаметно для него вернувшийся граф. Гэдель сам открыл массивную дубовую дверь и на этот раз пропустил Флуга вперед. Флуг инстинктивно зажмурился на мгновенье и, когда раскрыл глаза, увидел в пяти шагах от себя императора Вильгельма, сидевшего в маленьком кабинете за маленьким столом. На императоре был зеленый мундир со звездою пурлемерит на груди. Кайзер движением беспокойных перламутровых белков ответил на низкий поклон Флуга и сказал Ведлю. «Оставьте нас вдвоем, граф». Ведель вышел на кончиках пальцев, бережно и тихо притворив дубовую дверь. Флук с самого Агадирского конфликта не видел императора. Мало переменился кайзер. Несколько новых морщин. В плотной щетке рыжеватых волос появились бело-серебряные нити. Но с таким же гордым вызовом торчат кверху концы спрессованных бинтом усов. Лицо бледно-желтое. Повелитель Германии не выспался. Всю ночь терзал его надоедливый тик. И сейчас правый глаз подергивался все время каким-то моргающим движением, словно император неустанно подмигивал кому-то. И вдобавок еще болело ухо, заложенное ватой, чтобы остановить вытекавшую желто-зеленую жидкость. «Поляки?» — резко спросил Вильгельм. «Встанут как один человек, ваше величество. Таково общее мнение». Слишком велика их ненависть к русским. Но ну, положим, эти французы в славянстве и к нам особенно нежных чувств не питают. Но если этому легкомысленному народцу вскружить голову и надавать обещаний, ведь водил же их занос Наполеон и как водил. Император задал еще несколько вопросов в флугу, потом вынул из письменного стола небольшую тетрадку, исписанную убористо машинописным шрифтом, и листик бумаги. Этот листик он протянул флугу. «Здесь всего несколько строк. Вы обладаете памятью, это я знаю по Агадиру. Сейчас же слово в слово заучите наизусть все содержание. Только три человека должны знать, что здесь написано. Я, вы и граф Бертхельт. Слышите? Отсюда вы отправитесь в Вену и, повидавшись с графом с глазу на глаз, скажете от моего имени содержание этой бумажки». Пусть он руководствуется этим. И только этим. И если отсюда, из Берлина, и от нашего посла в Вене он будет получать самые противоречивые документы, он не должен ни на минуту считаться с ними. Поняли? Даже если бы получил мое собственноручное письмо. Даже. Поняли? Понял, Ваше Величество. А теперь наизусть до последней запятой. Флук, нечеловеческим усилием напрягая всю свою действительно богатую память, беззвучно шептал эти страшные фразы, чтобы каждая неизгладимым каленым железом отпечаталось в мозгу. «Есть, Ваше Величество! Дайте сюда бумажку. Повторите!» Флук повторил. «Так, верно! Еще раз!» Флук повторил еще раз. Император зажег одну из восковых свечей, стоявших у чернильницы, и медленно поднес к мигающему огоньку таинственную бумагу. Она вспыхнула и горела до тех пор, пока не превратилась в черный, как мягкий тюль, пепел, и пока между большим и указательным пальцами не остался крохотный белый клочок. «А теперь? Теперь возьмите и спрячьте понадежней это!» Вильгельм подвинул флугу тетрадку с машинным шрифтом. «Запечатайте сейчас же в конверты при мне. Вот сургуч. Вот именная печать. Слушаю, Ваше Величество. Каково назначение тетрадки, Ваше Величество?» «Вы ее вручите графу Бертхольду, одновременно с моим словесным приказанием. Это уже готовый ультиматум Сербии». Что делать? Императору Германии приходится исполнять обязанности также министра иностранных дел Австро-Венгрии. И еще, на словах же, чтобы между Сараевским инцидентом и посылкой ультиматума в Белград прошло бы как можно меньше времени. Это очень важно, не забудете. Ваше Величество, я не удерживаю вас больше, желаю полной удачи. У графа Веделя ждет вас необходимая сумма. «Если покажется мало, он прибавит еще». Подергивания в глазу заметно усилились, и колючая боль в ухе давала себя знать. Кайзер движением своих бегающих перламутровых белков поспешил отпустить флуга. Флуг вышел, пятясь к дверям и унося в кармане сюртука пакет с заименными печатями, а под черепом страшное содержание сгоревшей бумажки.